Лорен. Вот так произошла та история с мышью, когда Тэд обнаружил в себе потайной уголок. Для малыша Тэдди ночь всегда была особенным временем суток. Он любил спать под теплым мамочкиным бочком, прижимаясь к ее белой рубашке. Но перед этим она всегда обрабатывала его раны. Когда-то такое случалось, наверное, раз в месяц, но потом Тэдди стал приносить столько порезов. Один хуже другого, что мамочке приходилось зашивать их каждую ночь. Сам он не видел в них ничего серьезного. Некоторые и вовсе казались царапинами, но она говорила, что именно они как раз и опаснее других. Поэтому каждый раз по новой она их вскрывала, промывала, а потом зашивала. Тедди понимал, что мамочка должна это делать, что он такой неуклюжий, сам во всем виноват. Но всегда страшился момента когда она включит на прикроватном столике лампу и повернет ее под нужным углом. Затем мамочка ставила поднос, на котором сверкали ножницы, скальпель, шарики ваты и бутылка, пахнувшая примерно так же, как папочкина выпивка. Мамочка надевала белые облегающие руки второй кожи перчатки и бралась за работу. Не думаю, что Тед в действительности меня любил, особенно в начале. Он спокойный, вежливый мальчик, а я то и дело ору и страшно злюсь. По мне то и дело волнами прокатывает ярость, но моя задача в том и состоит, чтобы сделать его похожим на меня, чтобы его никто не мог обидеть. Часть его боли я забираю себе. Появилась как раз для того, чтобы он мог ее со мной разделить, но полностью избавить его от нее не смогла. Порой самой страшной была не боль, а звук. Тихий шорок, расходящийся в стороны плоти. Вот он, ему действительно не нравился. Когда в ту ночь кончик скальпеля коснулся его спины, по привычке появилась я, дабы разделить его боль. «Не дергайся, Теодор», — сказала мамочка. «Из-за тебя мне невероятно трудно работать». И продолжила диктовать, со щелчком нажав красную клавишу, как на пианино. «Третий надрез», — произнесла она, — «поверхностный, задет только внешний кожный покров». Ее рука двигалась вслед за словами. Тед знал, что мамочка права, когда он сопротивлялся, было только хуже. И знал, что если поведет себя дерзко, она засунет его в старый морозильник, чтобы продезинфицировать ванны из уксуса и горячей воды. Поэтому он старался не бунтовать и быть паинькой. Но боль и шум... Достигли такого уровня, что Теду стало страшно. Он испугался, что не сможет вытерпеть все, даже не пикнув, хотя и знал, что за этим последует. Мы лежали рядом друг с другом. Я чувствовала каждое его опасение, каждую мысль. Стерпеть одновременно все, что происходило с его телом, было очень трудно, поэтому Тед совсем легонечко ахнул, хотя это даже звуком назвать было нельзя. Но в тишине он плеснулся, как брошенный в пруд камень. Мы с Тедом затаили дыхание. Мамочка прекратила работать, замерла и произнесла «Из-за тебя нам обоим очень тяжело». И отправилась готовить ванну с уксусом. Когда она опустила нас в морозильник, Тед, как ему и полагалось, заплакал, потому что был не такой сильный, как я. Над нами сомкнулся мрак. Наша кожа превратилась в бездну пламени. Тет слишком часто дышал и без конца кашлял. Я знала, что должна его защитить. Долго ему так было не продержаться. Выбирайся, Тед, сказала я, идем! Куда? спросил он. Сделай, как я, уйди, прекрати быть! Но я не могу! Его голос перешел в виск. Да иди уже! подтолкнула его я. Такой большой, а все еще ребенок! Я не могу! Ну что же? — сказала я. — Может, на этот раз мамочка зайдет слишком далеко, и мы умрем. Раньше о таком простом и изящном решении я никогда даже не думала. «Тед! Мне в голову пришла мысль!» Но Тедди уже не было. Он ушел, отыскав свою дверь.